Глава восьмая. Деширалеш быстро и жадно покрыл поцелуями лицо Дариласы и со стоном прижал ее к себе еще сильнее, утыкаясь лбом ей в плечо. Он обвел девушку хвостом и обхватил руками так крепко, что ей стало трудно дышать. Дариласа осторожно погладила его по бокам, слегка напуганной таким поведением. Он дрожал, дрожал и тяжело дышал. Казалось, каждый вдох дается ему с большим трудом. Его била озноб. Это пугало Дареласу больше всего. Она не могла понять, что с ним происходит. Нормально ли это? Хотя какое нормально? Его же трясет. Ему плохо. Что не так? Тихо прошептала она ему на ухо. Дешаралеж вздрогнул от звука ее голоса. И хватка стала чуть сильнее. Он никогда еще не испытывал такого дикого страха. Он вообще не помнил, когда последний раз чего-то боялся. А тут его просто оглушило это кошмарное чувство. Он не мог вздохнуть без боли в груди. В голове теснились и стучали мысли, что она могла погибнуть. Один удар. Всего один удар. И ее тело не выдержало бы. Тесь же такая хрупкая. У нее тонкие кости. Тонкая кожа. Она могла умереть. Но не умерла. Ее живое, теплое тело было в его руках. В ее груди быстро-быстро стучало сердце. А тонкие пальцы оглаживали его бока. Сейчас все было правильно. Она рядом. В его руках. Это самое безопасное место для нее. Рядом с ним. Дреласа осмотрелась Они находились в какой-то комнате, похожей на гостиную. Много подушек. Низенький столик, вазы в нишах. Она вернула свое внимание повелителю. Ее сильно беспокоило состояние Нагашейда. Но она не знала, чем помочь. Сперва она попробовала подвинуть его. Но поняла, что это не в ее силах. «Сядем», — тихо произнесла она. Диширолеш тут же опустился вниз, почти упав. Дреласа обняла его и стала медленно гладить по спине, укачивая в своих объятиях. Постепенно дыхание его стало тише и ровнее. Тело перестало дрожать, расслабилось, потяжелело. Девушка ощутила, как на ее плечи все сильнее и сильнее наваливается чужая тяжесть. Но терпела. И радовалась, что она гашеет, кажется, приходит в себя. Она коснулась губами его влажного виска. Одной рукой продолжила успокаивающе гладить его по спине, а другой провела по всё ещё нервно вздрагивающему хвосту и легонько поцеловала в шею. То место, где бился пульс. Хвост шевельнулся, прижимаясь к её спине. Дареласа слабо улыбнулась и прижала щекой к виску Диширалеша. Внутри ворчала кошка, которую очень хотелось пометить на Агашейда, раз он так близко и не собирается убегать. «Глупый зверь, куда на Агашейд денется в таком состоянии?» «Я так испугался!» — очень тихо прошептал Диш Ролеш. «Дико испугался!» — Дариласа в замешательстве посмотрела на его голову. Вспомнился руаш, его переживания, инстинкты. И у девушки мурашки по спине побежали. «Я никогда так не боялся!» Диш продолжал тихо рассказывать ей о пережитом им потрясении. «Я только один раз, один единственный раз представил, что тебя убили. Один раз и... Мне кажется, что я схожу с ума!» Дариласа протиснула одну руку между их телами и погладила его по голове, взрываясь пальцами в волосы. Ее уже само потряхивало. Сомнения в правдивости признания Нага Шейда развеивались, как дым на ветру. Она знала, что инстинкты в Нагах просыпаются только в отношении тех, кто стал им дорог. Повелитель боялся за неё Боялся так сильно, что заподозрил самого себя в безумии. Ее распирало от радости и в то же время от жалости к Нага Шейду. Дриласа даже испытала вину за свою эгоистичную радость. Ему плохо, а она радуется, что он испугался за нее. Но она не могла ничего с собой поделать. Диширолеш неожиданно зарычал. «А ты, как всегда, везде лезешь!» Яростно прошепел он. «Не думая о собственной жизни и безопасности. Тебя любить страшно!» Дариласа даже не поняла, чего ей хочется больше. Извиниться, обидеться или рассмеяться. Но слово «любить» вызвала у неё тёплую улыбку. Может тоже признаться ему. Но девушка ощутила, что её язык отяжелел. И почему в присутствии на Агашейда ей так сложно разговаривать? Ну, ничего, ничего. Деширолёш словно сам себя успокаивал. Больше никто из них тебе не будет угрожать. Умрут сегодня же. Все. Светлая радость покинула Дариласу. Угрожать ей? Звучит так, словно их убьют ради её безопасности. На душе стало пакостно. Нет, ей не было жаль тех, кто напал на дворец и устроил резню. За каждый поступок нужно нести ответственность согласно его тяжести. Все правильно. Кто-то заслужил это наказание. Кто-то. Но не все. Ведь были и те, кто отказался повиноваться приказу своего господина и остался в камерах. Да, они тоже заслуживают наказание за то, что участвовали в заговоре. За то, что предали своего повелителя и свой народ. Но она могла понять причину, по которой они пошли на это. Приказы главы рода всегда будут ближе, потому что глава рода рядом. При желании Жейш мог надавить на семью. Эти ноги тоже заслужили наказание. Но тяжесть наказания должна быть равна тяжести преступления. «Почему ты напряглась?» — подозрительно спросил Нага Шейт. Дариласа поняла, что руки ее замерли и перестали гладить повелителя. В душе зародилось сомнение. Она не знала, стоит ли говорить с ним на эту тему. Он зол. Сильно расстроенный, вряд ли захочет слушать ее. Только еще больше разозлиться, И она очень сильно боялась, что если сейчас поднимет эту тему, то он оттолкнет ее, и его любовь исчезнет. Девушка почувствовала, как внутри у нее схлестнулись два желания. Попытаться смягчить наказание для тех, чья вина не так тяжела, и промолчать, чтобы сохранить его расположение и любовь. За последнее желание она ощущала стыд. Промолчать, уйти от проблемы не попытаться что-то изменить лишь из-за того, что она боится потерять его расположение, заплатить за это расположение, молчанием и возможностью спасти чьи-то жизни. Ей стало мерзко, а собственного, как ей казалось, низкого порыва. И Дареласа тихо спросила, «Зачем казнить всех?» Дейш вскинул голову и разозленно посмотрел на нее. «Вот знал я, что ты и сюда влезешь!» Прошепел он. «Забудь про это и больше никогда не вспоминай!» «Они могли убить тебя!» «Не все!» Тихо напомнила Дареласа. «Не все пришли убивать!» В горле запершило от волнения от слов. А на сильно сжал ее плечи ладонями. «Они все заслужили смерть!» Глаза его взбешено блестели. «Они предали меня, не сообщив о планах своего господина!» «Такое искупается!» «Только смертью!» дариласа протянула вперед руки и обхватила его лицо ладонями пристально смотря в злые зелёные глаза. «Их могли заставить!» Тихим проникновенным голосом произнесла она. «Нужно разобраться!» Он замер, словно внимательно вслушивался в её слова, и Дариласа решила использовать один из аргументов, что теснились в её голове, выдав длинную фразу. «Стремительная казнь может вызвать в подданных подозрения, что вы становитесь похожи на отца, на Агашейд. В его глазах что-то изменилось» и он резко отстранился, оставив в ее ладонях пустоту его хвост перестал сжимать девушку Дш встал и подался назад ноздри его взбешенно подрагивали дрелас ощутила, что сбылся ее худший кошмар он оттолкнул ее в груди болезненно заныло и ей пришлось собрать всю свою выдержку в кулак, чтобы не показать эту боль вот как зло усмехнулся на Агашейд. хорошо и развернувшись ударил по стене хвостом так, что вся комната вздрогнула. Дариласа продолжала сидеть на полу и смотреть на него снизу. Хорошо, яростно процедил он. Хочешь спасти их? Прекрасно. Тогда нести ответственность за их поступки будешь ты. Ясно? Дарилоса непонимающе посмотрела на него. Я разрешу тебе забрать тех, кого ты посчитаешь недостойными смерти. На губах дейше появилась злая улыбка. Я отдам их тебе, и чтобы они не натворили, ответ за это держать «Будешь только ты! Это же ты захотела их пощадить!» Дариласа кивнула, посчитав, что это будет справедливо. Ее невозмутимость, казалось, еще больше разозлила Дейша. Его хвост яростно взвился. «Но это не значит, что я их не накажу. Отныне род Агладош лишен своего имени. Больше нет такого рода. Они безымянные. Титул Нагориша будет передан более достойному роду, Они также лишаются права иметь своего наоголея. Их госпожа теперь — ты. В желудок упал холодный ком. К этому Дареласа не была готова. Но позволить себе отступить она не могла, поэтому кивнула, лихорадочно пытаясь смириться с мыслью, что у нее теперь есть ответственность перед целым родом. «Можешь идти и начинать отбор!» Сквозь зубы процедил Нагашейт и, прикрыв глаза, добавил. «Не хочу видеть тебя». «Вот и все». Сердце даже не резануло болью. Оно просто замерло и застучало снова, но медленнее. Словно оледенело, потяжелело и утратило способность чувствовать. Дариласа впервые ощутила, каково это, когда онемевают чувства и уходят эмоции. Ей было некого винить. Она виновата сама, раз предпочла спасти этих нагов. Видимо, собственное благородство оказалось для нее важнее счастья. Правильно сказал один из ее учителей что благородные и справедливые люди редко бывают счастливы. Дариласа вырвала выросший было росток отчаяния. Она сама выбрала этот путь. Сама виновата. Значит, за свои разбитые чувства должна нести ответственность сама. Дриласа встала, вежливо кивнула головой, прощаясь с повелителем, и покинула комнату. В дверях она столкнулась с запыхавшимися королем Дорином и садашей «Дочь!» «Госпожа!» Они заговорили одновременно. Но Дариласа не обратила на них внимания. Протиснувшись между ними, она осмотрелась, пытаясь понять, на какой вообще ярус ее притащил на Агашейд, и направилась в сторону лестницы. садаши сразу почувствовал что произошло нечто нехорошее, и обеспокоенно посмотрел ей вслед, а потом раздраженно на зашевелившегося рядом короля. Этому венциносному козлу кто-то из слуг донес, где именно видел на Агашейд. В итоге парню пришлось выбраться из комнаты и догонять идиота короля. «На, гашеет!» – закричал король. «Что себе позволяют ваши слуги?» Яростный взгляд достался Садаши. Парень в ответ лишь скривился. Он, можно сказать, за его королевское здоровье родил. А он... Мало того, что на нас напали, так этот подлец еще посмел издеваться надо мной. Продолжал яростно вещать Дорин. «Моя семья подверглась опасности. Мы чуть не погибли. Да после того я даже думать не могу о том, чтобы оставить здесь своих дочерей. Отсюда нужно бежать!» Стоящий к ним спиной на Агашейд резко развернулся, и Садаши проворно уполз в сторону, увидев дикий взбешенный взгляд. И вовремя уполз. Повелитель метнулся вперед, схватил короля за горло и, прижав к стене, зашипел ему прямо в лицо. «Катись! Никто не держит!» И, отпустив его, быстро пополз в сторону лестницы. Король упал на пол, кашляя и щупая собственную шею, на которой остались кровавые лунки от когтей на Агашейда. «Как вы?» Заботливо спросил Садаши. Король посмотрел на него, очумевшими от пережитого испуга глазами. «Вот от этого я пытался вас уберечь», — сказал парень. «Можно было просто сказать», — просипел король. «Что вы?» — картину ужаснулся парень. «У нас не принято говорить о приступах повелителя за его спиной». И прежде чем король спросил, какие это еще приступы, поспешно добавил. «Простите, вынужден вас покинуть». «Мне нужно убрать всех возможных жертв» с пути нагашейда на И бодро зашуршал в сторону лестницы. Дариласа спустилась с лестницы и нашла глазами роаша. Мятежники все еще были тут. Среди них ползал Заашара проводил какие-то манипуляции. Наверное, разрывал брачные узы. Роаш подполз к своей воспитаннице и вопросительно посмотрел на нее. Дариласа ткнула пальцем в связанных нагов и тихо произнесла, «Менее виноватые отданы мне». В глазах Руаша мелькнуло удивление. «Как повелитель?» – осторожно спросил он. Девушка не ответила сразу. Лицо ее напряглось. Кулаки сжались. «Не хочет видеть меня», почти не – почти неслышно ответила она. Роаш почему-то посмотрел поверх ее плеча, и его губы скептически искривились. Адреласа прошла вперед и посмотрела на мятежников. Она почти ненавидела их. И в ней росло ощущение, что она совершила самую большую ошибку в своей жизни. Наги смотрели в ответ по-разному со злобой с отчаянием со стыдом и страхом один совсем юный наг тихо плакал и его слезы заставили сердце дарилась и дрогнуть исковшие его оледенение отступила к ней подполз роа и склонившись к ею уху тихо зашептал здесь есть и ярые сторонники жейша, и те кто просто подчинился приказу и напал на дворец среди них есть те кто успел убить и кто не убил вон там те кто не последовал приказу жейша Но среди всех есть те, чей разум повредился. Дреласа нахмурилась. Возможно, кому-то из них еще можно помочь. Но есть те, кто в своем безумии опасен. Девушка кивнула и подошла к нагам вплотную. Роаш последовал за ней, готовый отразить любое нападение. Сперва она подошла к юному нагу, чьи слезы заставили ее сердце стучать чуть громче. Мальчишка, едва вступивший в пору зрелости. Руки в крови. Лицо тоже, так как он ими вытирал слезы. «Он убил», — шепнул ей на ухо Руаш. Слуга выскочил на него из-за угла. Парень запаниковал и ударил его когтями по горлу. Дреласа ощутила острый укол жалости и разочарования. Этот мальчик оказался замешан в игры, в которых ему не место. Он не был готов к этому. Она сомневалась, что он убил потому, что хотел этого. Он испугался. Он и сейчас боится. Но он убил. Она не могла ему помочь. За свои поступки пусть и совершенные неосознанно или от испуга. Нужно нести ответ. Остается только надеяться, что Нага Шейд все же разберется в вине каждого и оставит этому мальчику жизнь, дав другое наказание. Она прошла к следующему. Это был уже не молодой Наг. Дреласа впервые видела среди представителей этой расы настолько седого Нага, престарелый хранитель библиотеки не в счет, так как он почти лыс. Взгляд у этого Нага был умным, но усталым. «Вы пришли, чтобы кого-то спасти?» — понял он сразу. Дариласа не ответила и не кивнула. Но он понял и так. «Мне уже не помочь», — тихо сказал он. «Но прошу вас, госпожа, попробуйте спасти моего сына. Это мой единственный ребенок. Он не убивал». И, помолчав, честно добавил. «Не успел». Дариласа перевела взгляд на лежащего рядом с ним парня. Его даже не связали. Грудь у него была разрублена наискось от левого плеча до нижнего ребра правого бока. На губах пузырилась кровь. Дариласа присела рядом с ним на корточке и повернула его голову к себе. Приподняв ему веки, она посмотрела в его глаза. Из ее сознания с любопытством выглянула кошка. Зрачок Дариласа стал вертикальным. Кошка миролюбиво заурчала. Нак не вызвал в ней опасений. Дариласа подняла взгляд на Роаша и ткнула пальцем в истекающего кровью парня. Роаш тихо вздохнул. «Что ж...» Первым Дариласа выбрала почти труп. «Лекарь сюда!» — тихо приказал он. В глазах седого нага появилась надежда. Кто-то из стражников пополз в сторону лекарского крыла. Руаш поймал неодобрительные взгляды со стороны стражи, направленные на Дариласу. Видимо, они тоже считали, что лучшая участь для этих преступников — смерть. А Дариласа перешла к следующему нагу. «Эй, Руаш, что происходит?» Руаш обернулся и увидел Вааша который так и носил дочь тавриду на руках. Глаза их были закрыты, видимо, их пугали трупы рядом, а сами они прижимались к могучему Ваашу. Дареласа уговорила на Агашея да не казнить всех. Теперь отбирает менее виноватых. а потянул Вааш. «А по мне туда им всем и дорога!» Роаш мрачно посмотрел на него. «Слушай, полз бы ты, Твои дамы уже устали закрытыми глазами сидеть!» Вааш хохотнул. «Да они спят давно», — весело сообщил он, но все же развернулся и пополз в правое крыло. Хотел найти какую-нибудь комнату с мягкими подушками и там уложить спящих девочек. Переволновались бедняжки. «Так, кому я тут нужен?» — деловито спросил Иош, стремительно подползая к ним. Руаш мрачно кивнул на умирающего. Иош удивленно посмотрел на пациента, а потом на его окружение. «Да тут происходит что-то крайне интересное», — протянул он. Но просить что-то разъяснить не стал. Я его, конечно, сейчас подлатаю. Но если его вышвырнут в сторону дома, сопровождать в дороге не смогу. У меня здесь полно работы. А без лекаря он не протянет. Я лекарь. Неожиданно откликнулся один из мятежников. Он сидел среди нагов, которые не участвовали в нападении. Дриласа стремительно шагнула к нему и, схватив за подбородок, заставила вскинуть голову вверх. Наг немного испуганно уставился в ее звериные глаза. Дриласа была раздражена. Она уже успела отбраковать еще трех нагов. Но этот лекарь неожиданно понравился кошке. От него, так же, как и Атеуша, раздражающе пахло лекарствами. Но этот запах был уже знакомым и родным. Дариласа выпрямилась и похлопала нага по плечу. Один из стражников бросился его расковывать. Через несколько минут два лекаря возились над раненым нагом. А Дариласа двинулась дальше и остановилась напротив примечательного по многим причинам нага. Это был очень большой мужчина, даже больше Вааша. села распирала его тело. Нага обмотали цепями от шеи до самого кончика хвоста, но даже в таком виде его опасались. Трое стражников стояли рядом с ним, наставив на него копья. «Не убил, но это воин из личной охраны Жейша», — зашептал на ухо Руаш. «Говорят, предан ему, как собака». Пленный Наг мрачно посмотрел на Дареласу и угрожающе искривил губы. Девушка с любопытством посмотрела в его глаза своими кошачьими глазами. Кошкинак понравился сразу. Она словно родственную душу в нем ощутила. И Дариласа даже поняла, почему. Этот наг был похож на зверя. На большого, обозленного зверя. Таких было много в ее стае. Они злые, но искренние. И быстро привязываются к тому, кто не побоится подарить им ласку. Раздался отчаянный крик. Дариласа обернулась и увидела Жейша с отчаянием смотревшего на тело мёртвого Нага, которого тащили стражники со стороны лекарского крыла. Дреласа опять посмотрела на заинтересовавшего её Нага и увидела то же отчаяние на его лице и ещё вину, и решительно похлопала по его плечу, обозначая свой выбор. Стража посмотрела на неё ошарашенно. «Госпожа, подумайте ещё раз», — попросил один из них. Дреласа прищурилась и похлопала Нага по плечу ещё раз, но уже медленнее и затаённой угрозой. Стража нерешительно посмотрел на Нагариша Руаша. Тот, медленно сомневаясь, кивнул. Но только стража подступила к пленнику, как тот угрожающе оскалился и зашипел. Дреласа склонилась вперед, почти вплотную к его лицу, и тихо произнесла «Свой путь он выбрал сам», и кивнула в сторону Жейша «Ответ тоже понесет сам. У тебя долг перед родом, детьми и женщинами. Они не виноваты в проступках своих мужчин». «Бросишь их?» Наг замер, смотря прямо в ее глаза. Угроза исчезла с его лица. Появилась растерянность. Дариласа дала знак, чтобы его расковали. Стражи неохотно выполнила это поручение. И большой Наг поднялся в полный рост, став еще огромнее. «Имя?» Тихо спросила Дариласа. Моё Не сразу сообразил Наг. «Дышгар». Дариласа кивнула, показывая, что она запомнила. И двинулась дальше. Дышгар невольно шевельнулся за ней, но стража тут же наставила на него копья. Дариласа обернулась и недовольно посмотрела на стражников. те мгновенно отползли назад, но стоило ей отвернуться, как прищурившись, опять придвинулись, готовые убить при любом намеке на опасность. Руаш тут же встал за спиной Дариласы. Дариласа закончила свой обход за четверть часа и отобрала всего двадцать шесть нагов из восьмидесяти трех. Теперь они стояли в стороне от своих скованных родственников и смотрели на девушку перед собой. С недоверием и напряжением. Адареласа начала самую длинную речь, которую кто-либо здесь слышал от нее. «Нагашей это оставляет вам вашей жизни», — хрипло сказала она. «Но прощения вашему преступлению нет». В горле запершила, она кашлянула. «Рода Агладош больше нет. Вы лишаетесь имени и отданы мне». «Теперь ваша госпожа — я, и если кто-то из вас опять оступится, то я убью его. Сама». Она обвела группу нагов тяжелым взглядом. Кто-то из них был растерян, пытаясь переварить полученную информацию. На лице кого-то проступила радость, а кто-то кусал губы от отчаяния. Они останутся живы, но будут жить без имени. Это будет вечным свидетельством их позора. «Так это ты станешь нага Услышала девушка издевательский голос Жейша. дарила обернулась и посмотрела на него. «Нет», — просто ответила она. После того, что случилось сегодня, надежда на подобное стала ничтожно мала. Раздался рык. И Дариласа посмотрела в сторону лестницы. На ступенях стоял Нагашейт и взбешенно смотрел на нее. Она отвернулась. «Эти пусть выметаются, сегодня же!» Презрительно приказал Нагашейт и кивнул в сторону отобранных Дариласа и нагов. «А эти?» Он перевел взгляд на связанных мятежников. «Жейшая его ближайших прихвостней! Казнить прямо сейчас! С остальными будем разбираться!» ноги удивленно переглянулись между собой, недоумевая, что же заставило повелителя изменить свое решение. Их взгляды сошлись на спине госпожи Тейздореласы. «Убрать здесь!» Напоследок приказал на Агашейт и начал подниматься по лестнице. На лестничном пролете он столкнулся с Садашей. Парень серьезно посмотрел на него и тихо произнес. «Повелитель!» «Вы помните тот момент, когда я напал на вас? Мы сидели в осаде на заброшенной заставе». Деширалеш раздраженно посмотрел на него. «Вы тогда простили меня, потому что согласились с тем, что были не в себе. Сейчас так же. Вы придете в себя и простите ее». «Не лезь, куда не просят», – прошипел повелитель. «Слишком много позволяешь себе». И пополз дальше, но почти тут же остановился, обернулся и, прищурившись, прошипел. «Твоя семья слишком загостилась здесь. Думаю, пора провести то, ради чего вы и приехали». Садаши побелел. «Через неделю будет проведен бой, чтобы определить наследника на Агалея Видаша». И пополз дальше. Садаши сплюнул. Вот знал он, что нельзя вмешиваться в чужие отношения. Но не удержался, и вот расплата. А уползал и кипел, кипел. Несносная девчонка. Назвала его Анаагашейдом. И это после того, как он признался ей в любви. Назвала по титулу, не по имени. И мало того, сказала, что не будет Нага Но это они еще посмотрят. Не будет она нагашидисой Как же? А Дариласа подошла к Руашу и, поднявшись на цепочке, что-то шепнула ему на ухо. Тот нахмурился отрицательно мотнул головой. Лицо девушки посуровило. И Нага Риш, скривившись, сдался кивнув. Дариласа указала своим Нагам на двери и сама же первая в сопровождении руаша вышла в них миссей доаж переглянулись и поползли за ней. Ддери бежала вниз по лестнице, задрав юбки чуть ли не выше колена. За ней ползли эти докучливые стражники с просьбой остановиться но как можно остановиться, когда он там вот зачем он уполз Девушке плакать хотелось от страха и тоски, оказавшись в холле и увидев кровь и трупы дедери на мгновение в ужасе замерла, но лишь на мгновение, Потом она увидела его. Вот он, с растрёпанной белой косой, с измазанным в чём-то тёмным фиолетовым хвостом и слегка недовольным лицом. Он слушал какого-то нага и покачивал головой. Волна облегчения затопила девушку. Живой, невредимый. Она сделала шаг к нему и замерла. В холле показалась красивая русоволосая девушка. Она бросилась к садаше и сильно его обняла. Дедерри замерла. Что-то тёмное поднялось в ней. В душе зашевелилась ненависть. Садаша посмотрел на эту девушку с нежной улыбкой, и Дедерри поняла, что задыхается. «Мама!» Донеслось до ее слуха обращение Садаши, и волна ненависти схлынула, оставив после себя пустоту. Дедерри резко отвернулась и принялась лихорадочно поправлять свое платье, волосы, похлопывать себя по щекам. В голове стучала сумасшедшая мысль, что нужно понравиться этой женщине, но когда она повернулась, мама с Садашей уже удалялась. Дедерри ощутила укол разочарования. Садаши почувствовал ее взгляд и обернулся. Недовольно прищурился. От этого прищура у Дедери сердечко сладко екнуло. «Что ты здесь делаешь?» строго спросил парень. «Я... я испугалась», призналась девушка. «Чего?» Дедери почувствовала обиду. «Вот дурак». «Ничего? А за кого?» С достоинством поправила она. «И за кого? Уже неважно В голосе девушки зазвучала обида. Она развернулась, а потопала вверх по лестнице. Садаша озадаченно посмотрел ей вслед. рож принял мешок, который по его просьбе собрал помощник, и вернулся к дареласе Девушка, сложив руки на груди, смотрела, как загружаются в повозки освобожденные ею наги. Повозки им дали тюремные, те, в которых их привезли. Они просто сняли с них клетки. Также им выделили немного воды и еды в дорогу. Дариласа посмотрела вниз на изящного красавчика, что лежал у ее ног. «Эй! «Вы с ума сошли?» К ним полз Вааш, и лицо у него было очень недовольным. «Это решение Дариласы», — непреклонным тоном заявил Руаш. Она взяла на себя ответственность за них. «Ты прекрасно знаешь, что она не привыкла относиться к своим обязанностям спустя рукава». ваш выругался и почесал макушку. «Я не могу уехать», — сказал он. а и не надо, я сам поеду», — ответил Руаш. «Дзелеланису объяснишь?» «Ага» то не ваша скользнули нотки сарказма сперва запру потом через дверь объясню и уползу прятаться рож хмыкнул ноги наконец погрузились раненому выделили целую телегу которую он разделил с наблюдающим за ним лекарем ладно удачного пути ваш сперва притеснул к груди дариласу потом роша девушка забралась в телегу сама рож забросил к ней мешок с вещами и тоже погрузился нахохлившийся как воробьи миссей дош, смотрели на них из соседней повозки. У Месе голова была обмотана рубашкой брата. Вся процессия, скрипя колесами, двинулась прочь из дворца. Дариласа со тоской смотрела на закрывающиеся ворота и повторяла, повторяла себе, что сама виновата. рож заметил ее состояние и тихо спросил. «Он сказал тебе что-то плохое?» Дариласа пожала плечами. Это не было чем-то плохим в прямом смысле этого слова. Многошед просто сказал то, что чувствовал. Просто она восприняла это плохо. Ты не воспринимай его слова, что он не хочет видеть тебя близко к сердцу. Это он от ярости. Не подумал. Попробовал ее успокоить Руаш. Он возненавидит. Тихо сказала девушка. роаш улыбнулся. Ты плохо знаешь нагов. Если мы влюбляемся, то изменить это уже ничто не может. Дариласа поняла, что не верит этим словам. А Руаш вдруг нахмурился и напряженно спросил. Он тебе нравится? Девушка просто кивнула. Руаш шумно выдохнул. Закрыл глаза и вцепился когтями в борт телеги. Дариласа беспокойно вскинулся и попробовал прикоснуться к его локтю. «Не трогай!» – прорычал Руаш и добавил уже спокойнее. «Мне нужно принять это!» Дариласа совсем сникла. «Вот еще и Руаша огорчила!» Внутри тоскливо заворчала кошка.